Глава 12. Процесс Франка Мерреля. Процесс Франка Мерреля, обвиненного в предумышленном убийстве Джона Минюта, явился сенсацией сезона, на редкость обильного разборами убийств. Франка Мерреля судили в Льюисе в присутствии многочисленной толпы, и весь процесс продолжался 16 дней. Из них 5 дней ушло на просмотр банковских книг. Расследование установило, что только Франк Меррил имел доступ к книгам, и поэтому никто другой не мог подделать цифры в них или перенести деньги с одного счета на другой. Впрочем, следует добавить, что факт этот потерял свою важность, когда был вызван в качестве свидетеля Брэндон, директор банка, который был принужден показать, что не только Франк, но и он сам, а также Джаспер Кооль, имели право брать книги. Речь председателя была составлена мастерски, но в ней было много слабых пунктов. Обвинителем выступал сэр Джордж Мёрфи Джексон, главный прокурор, и, надо признаться, его доводы заслуживали внимания. «Защита скажет нам», — заявил он своим пронзительным голосом, так часто заставлявшим биться сердца обвиняемых, что мы совершенно не считаемся с четвертым лицом, приехавшим через десять минут после входа Мериля в дом и бесследно исчезнувшим, но я попробую объяснить этот вопрос. У Мериля был сообщник, находящийся в данный момент на свободе, и этим сообщником является Рекс Холланд. Мериль задумал убийство, потому что из некоторых слов своего дяди понял, что не только все его будущее зависит от смерти его благодетеля, единственного человека, знавшего, на какие низкие поступки он способен, но его холодный, расчетливый характер заранее подсказал ему, какую выгоду ему принесет эта смерть. «Мы имеем дело с великим преступником. Он предвидел процесс», — выразительно произнес он. Он предвидел, господа судьи, свое оправдание вами. Он предвидел возмещение в форме любви женщины, которую он, по его уверениям, любит, и брак, который сделает его богатым. Зачем ему было убивать Джона Минюта, быть может, спросите вы меня. Я отвечу на ваш вопрос вопросом. Что было бы с ним, если бы он не убил своего дядю? Он был бы погибшим человеком. Двери дома его дяди навсегда бы закрылись для него. Из завещания он был бы вычеркнут, брак, о котором он мечтал, стал бы несбыточным сном. Ему была известна сумма, отказанная мисс Ниттоль. Мистер Минют сделал два завещания, и в обоих стоит та же цифра. Он также знал, что акции родезийских золотых россыпей отказанных девушке сильно поднялись в цене в связи с открытием золотоносной жилы. «Итак, что он выиграл бы, если бы его дядя остался в живых? Прошу вас, поверьте мне, что в случае оправдания он приведет все свои планы в исполнение». В зале поднялся легкий шум. Фрэнк Мериль взглянул со своего места на девушку в трауре, и их глаза встретились. Видев негодование на ее лице, он слегка со слабой улыбкой кивнул ей головой, затем снова повернулся к советнику с выражением живого чуть насмешливого внимания, которое Мэй так часто замечала и раньше на его красивом лице. Здесь будут часто упоминать другое лицо, и, без сомнения, защита постарается придать как можно больше значения тому обстоятельству, что Кроули, забравшийся в дом с неблаговидной целью, все еще не обнаружен. Что касается четвертого лица, приехавшего на автомобиле, то, по моему мнению, он, несомненно, является сообщником Мереля. Этот таинственный Рекс Холланд, личность которого установлена миссис Тотней из Уикфилда, провел целый день в странствованиях по Сусексу, очевидно, ожидая вечера, когда должен был встретиться со своим союзником у дома мистера Минюта. У нас имеется показания шофера — рассказавшего, что по выходе из автомобиля Мериль осматривался по сторонам, словно ожидал кого-то. План несколько расстроился. Сообщник опоздал на 10 минут. Мериль под каким-нибудь предлогом вышел из комнаты, и я думаю, что он и не входил в столовую, а прошел в сад, где уже ожидал его приятель. Он передал ему оружие, которым и было совершено преступление. Защита, может быть, спросит — От чего же убийство не было произведено сообщником, то есть Рексом Холландом? У меня существует на этот счет несколько предположений, вполне объясняющих данный случай. Покойный был убит с близкого расстояния и был найден в позе, свидетельствовавший о полной его неподготовленности к нападению. Нам известно, что он все время чего-то боялся и неизменно носил при себе оружие. Тем не менее, совершенно ясно, что он не пытался воспользоваться им в данном случае, что он обязательно сделал бы, если бы в комнату вошел вооруженный незнакомец. Я не намерен углубляться в странную связь, существующую между Мерилем и Рексом Холландом, но считаю нужным указать, что Мериль — единственный человек, видевший его, и тем не менее давший весьма смутное и неопределенное описание его наружности. «Он человек с маленькой бородкой», — отозвался он о таинственном обманщике. Женщина, подававшая ему чай в Уикфилде, описала его как молодого человека с темными усами и с бритым лицом. Конечно, от чего бы ему не сбрить бороды, но поражает то обстоятельство, что человек, которого видели с убитым шофером, носит тоже усы, но был без бороды, из чего следует, что Мерель Уклонялся от истины. Неизвестному клиенту, имевшему крупный депозит в банке, не пришло бы в голову постоянно менять свою наружность. Если же он преступник, чем он и является в действительности, возникает другая причина, по которой он действовал, чтобы не вызывать подозрений. Затем он подробно рассмотрел все события знаменательного дня и снова вернулся к сцене в саду встреча обоих сообщников и убийству. Саул Артурман, сидевший рядом с защитником Франка, засмеялся. «Я никогда не слыхал более блестяще построенной теории», — сказал он, хотя, к сожалению, она основана на абсурде. Безусловно, теория убийства была прекрасно разработана, но людей не осуждают на смерть, Основываясь на теориях, как бы блестяще они ни были построены. Вероятно, мало кто так восхищался ею, как тот, кого она больше всего касалась. Во время перерыва Франк встретился со своим защитником и Саулом Артуром Манном в пустой комнате, предназначенной для подобных свиданий. «Он говорил захватывающе и убедительно», — сказал Франк, прихлебывая чай, который ему принесли. Я почти начал верить, что совершил преступление. «Но не удастся ли ему убедить и судей?» — спросил он с легким беспокойством. Защитник покачал головой. «Недостаточно обоснованные теории не имеют успеха у судей. И вообще, вся история, рассказанная им, так невероятна и неправдоподобна, что ее сочтут просто за остроумного рассуждения». «Скажите, видел ли вас кто-нибудь на вокзале?» Франк отрицательно покачал головой. «Конечно, сотни людей меня видели, но вряд ли кто-нибудь запомнил. Не было в поезде кого-нибудь, кто знает вас?» «Нет», — ответил Франк после минутного размышления. «Дальюэса со мной ехало шесть человек в вагоне, но мне кажется, я уж говорил вам это, и вам не удалось напасть на их след». Очень трудно найти их, ответил адвокат. Подумайте, сколько людей мы встречаем во время путешествий, и мы даже не запоминаем ни их лиц, ни их костюмов. Если бы вы были женщиной и ехали вместе с женщинами, то уверяю, каждая из ваших пяти спутниц запомнила бы вас и узнала бы вашу шляпу. Франк рассмеялся. Да, конечно. Не всегда приятно быть мужчиной. Сказал он. Каково, по вашему, положение дело? Еще ничего не доказано, не правда ли, мистер Ман? почтительно произнес он, ибо сомнения, Мана очень читались в судебных кругах. Ровно ничего, согласился с ним тот. Фрэнк припомнил свою первую встречу с ним. Честное слово, я уверен, сказал он что они постараются взвалить на меня убийство человека, которого мы видели с вами в Грейсквере». Саул Артурман покачал головой. «Нет, в обвинительном акте совершенно не упоминается ни убийство этого человека, ни загадочная смерть шофера. Речь идет только о данном случае». Фрэнк задумчиво шагал взад и вперед, сложив руки за спиной. «Интересно знать, что собой представляет Рекс Холланд», — произнес он как бы про себя. «Вы по-прежнему остаетесь при вашей теории?» — спросил защитник, испытывающий, глядя на него. Фрэнк утвердительно кивнул головой. «И все еще не желаете поделиться ею с нами?» «Скорее всего, нет», — ответил Фрэнк. Он вернулся в зал суда, Не стал искать взглядом Мэй, но ее не было. Остаток дня, прошедший в различных переговорах, очень утомил его. Джаспер Каоль был вызван на двенадцатый день. Он был одет весь в черном и выглядел бледнее обыкновенного, но присягу он произнес уверенным голосом и на все вопросы отвечал без колебания. История ссоры Франка с дядей поддельных чеков и его собственных злоключений в ночь преступления заполнили большую часть утра. И уже было довольно поздно, когда Бриан Беннетт, один из самых блестящих адвокатов, поднялся с целью перекрестного допроса. «Существовали ли у вас подозрения, что вашего патрона обманывают?» «Да, я подозревал». «Сообщили ли вы ему свои подозрения?» Джаспер, видимо, колебался. «Нет», — произнес он, наконец. «Почему вы колебались с ответом?» — резко спросил мистер Беннет. «Потому что, хоть я и не говорил ему ничего о своих подозрениях, но намекнул, что следовало бы произвести небольшую ревизию». «Вам казалось, что книги велись неправильно?» «Да». «В таком случае», — с расстановкой сказал Беннет, — «Не находите ли вы, что с вашей стороны было крайне неосторожно трогать эти книги?» «Я вовсе не трогал их», — быстро воскликнул Джаспер. «Простите, но мне хорошо известно, что однажды вы явились в банк поздно вечером и остались совсем одни, проверяя книги по поручению вашего патрона. Причем через ваши руки прошли по крайней мере три книги, в которых были обнаружены неправильности». «Совершенно верно», — ответил Джаспер, подумав немного. «Но мои подозрения носили общий характер, не концентрируясь на определенной группе книг. Но не находите ли вы свой поступок весьма неосторожным?» Снова колебание. «Быть может, я поступил легкомысленно. Если бы мог предвидеть печальный исход дела, то, конечно, не дотронулся бы до них». Таким образом, вы подтверждаете, что были в банке одни в промежутке времени от семи часов до девяти вечера и от 930 до одиннадцати пятнадцати. «Да», — ответил Джаспер, — «и в эти промежутки времени вы могли бы, если бы захотели, произвести подлог в книгах?» «Времени было достаточно», — сказал Джаспер. «Считали ли вы себя другом Фрэнка Мерриля? Не особенно близким. Он вам нравился? Не могу сказать. Ответил Джаспер, чтобы я чувствовал к нему большую симпатию. Он был вашим соперником? В каком смысле? Защитник пожал плечами. Он ухаживал за мисс Нитоль. Да. И он ей нравился? Да. А вы за ней не ухаживали? Джаспер Кооль взглянул на девушку, и Мэй опустила глаза. Ее щеки запылали, и ей вдруг захотелось выбежать из зала. «Если вы хотите спросить меня, любил ли я ее?» произнес Джаспер своим ровным, спокойным голосом. «То я отвечу, что любил. Вы даже искали поддержки у мистера Минюта?» Я никогда не говорил об этом с мистером Минютом. «Следовательно...» Он ходатайствовал за вас без вашего ведома. «То есть, не предупредив меня?» — поправил его свидетель. Потом он рассказал мне, что говорил Смис не толь, чем несказанно смутил меня. «У вас странные привычки, мистер Кооль. Мы все имеем свои странности», — улыбнулся свидетель. «Но вы особенно отличаетесь ими. Если не ошибаюсь, вы были...» ориенталистом. «Я изучал восточные языки и обычаи», — кратко ответил Джаспер. «Не занимались ли вы гипнозом?» «Да». «Производили ли вы опыты над животными?» Да. «А над людьми?» «Нет, я никогда не производил экспериментов над людьми». «Не изучали ли вы также вопрос о наркотиках?» Защитник оперся локтями о стол и смотрел на свидетеля сквозь полуопущенные веки. «Да, я производил опыты над наркотическими травами и растениями», ответил Джаспер после минутного колебания. «Вам, вероятно, известно, что я хотел стать врачом и всегда интересовался действием наркотиков». «Известно ли вам растение каннабис индика?» спросил, заглянув в свои бумаги защитник. «Да, это индийская конопля. Можно ли получить наркотик из него?» «Не думаю», — ответил тот. «Теперь я понимаю цель ваших вопросов. Несколько лет тому назад, когда я очень увлекался этими веществами, я как-то сказал Франку Мерилю, что сок каннабис-индика, смешанный с жидким опием, вызывает определенные результаты». В состоянии ли это соединение постепенно убивать волю мужчины или женщины, регулярно принимающих яд в малых дозах? Совершенно верно. Защитник перешел к новой ловушке. «Вы хорошо знаете восточную часть Лондона?» «Да, приблизительно». «Вам знаком Сильвер Ренс? «Да». «Бывали ли вы там иногда?» «Да, я регулярно посещаю эту местность». Готовность, с которой Джаспер отвечал на последние вопросы, удивила Фрэнка и Мэй. Чем дальше продолжался перекрестный допрос, тем более неловко она себя чувствовала. Моментами ей казалось, словно она предала Джаспера. Когда речь шла о его научных занятиях и экспериментах, ее охватило несказанное удивление, ибо хотя она и знала о существовании лаборатории, но никогда не придавала ей серьезного значения, считая, что Джаспер занимался в ней просто от скуки. На мгновение ею овладело сомнение в нем, и она стала припоминать случаи применения им своих медицинских познаний. Действительно, ведь ей помогло когда-то от сильных головных болей странное лекарство, приготовленное Джаспером. Неужели он мог? Но она сейчас же отбросила коварную мысль, И с любопытством стало прислушиваться к допросу, затронувшему его посещение Сильверренс. Какова была цель ваших посещений? Ответа не было. Я повторяю вопрос. С какой целью вы посещали Сильверренс? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Холодно ответил свидетель. Я просто сказал вам, что я часто ходил туда. «И почему вы отказываетесь указать цель ваших посещений?» «Я отказываюсь отвечать», — повторил свидетель. Судья что-то записал. «В таком случае я отвечу за вас», — выразительно сказал защитник. «В вы становились другим лицом». «Возможно», — произнес Джаспер, нисколько не меняясь в лице, и оставаясь по-прежнему холодным и уверенным в себе. «Я полагаю», — продолжал защитник, «что там Джаспер Кеоль превращался в Рекса Холланда». В зале произошло движение. Публика возбужденно заговорила, и среди шума раздался голос судебного служителя, призывавшего к порядку. «Ваше предположение в высшей степени нелепо», — холодно возразил Джаспер. «Я надеюсь, что вы укажете, на чем вы основываете ваше низкое обвинение». «Доказательства касаются лишь меня одного», — резко произнес защитник. «Они касаются также и свидетеля». Мягко вмешался голос судьи. «Так как вы подозреваете, что Холланд принимал участие в убийстве, и в то же время настаиваете, что Рекс Холланд и Джаспер Кооль — одно лицо», Вы обязаны назвать факты, на которых основываете столь важное обвинение. Я не подготовлен к засвидетельствованию доказательств, милорд. Если вы находите, что этот вопрос не должен был упоминаться, то я готов снять его. Судья кивнул головой и обратился к присяжным. Прошу вас, господа, считать вопрос незатронутым. Защитник пытался установить факт, что за Рекса Холланда можно принять любое лицо. Посещение мистером Каолем сильвер местности, насколько мне известно, населенной бедняками, не вызывают ни малейшего подозрения. В жизни свидетеля, по-видимому, существует связь с одним из этих бедняков, которую он не желает раскрывать на суде, как не имеющую никакого отношения к разбираемому делу. Вероятно, ни у одного из нас есть такие связи, огласить которые мы бы затруднились». Этим маленьким инцидентом закончилась часть допроса, и защитник перешел к вечеру убийства. «Когда вы вернулись домой?» — спросил он. Я вернулся вскоре после наступления темноты. «Вы были в Лондоне?» «Нет, я пришел пешком из Бэксхилла». «Когда вы вернулись, уже было темно?» «Да, почти совсем стемнело». «Слуг не было дома?» «Нет». «Обрадовался ли мистер Минут, увидев вас?» «Да, он ждал меня уже днем». «Говорил ли он вам, что должен приехать его племянник?» «Да, я знал». «Вы говорили, что он попросил вас удалиться на время его переговоров с ним?» «Да». «У вас болела голова, и вы пошли наверх и легли?» «Да». «Что вы делали в Бэксхилле?» Я возвращался из города и попал не в тот поезд. Один из помощников защитника наклонился к нему и что-то зашептал ему на ухо. «Хорошо, хорошо», — сказал защитник раздражительно. «Ваш билет был найден в Бэксхилле. Видели ли вы когда-нибудь мистера Рекса Холланда?» «Никогда. Вы никогда не встречали лица, называющего себя этим именем?» «Никогда». На этом допрос свидетеля мистера Джаспера Каоля закончился. После заключительной речи защитника и мастерски составленного резюме судьи ни у кого из присутствующих не осталось сомнений в характере вердикта. Присяжные отсутствовали 20 минут, и их решение гласило «невиновен». Судья освободил Франка Мериля, и он оставил зал суда свободным, но несчастным человеком.